Глава двадцать пятая. Бася. Бася был в рубке один. Он пристегнулся к креслу рядом с постом связи. Пульт молчал, дожидаясь, пока кто-нибудь запросит соединение. Только помаргивал иногда огоньками, проверяя состояние системы. Тогда на экране появлялась невразумительная мешанина сокращений имен и чисел. Нежно-зеленый цвет шрифта подсказывал, что ничего срочного в них нет. Алекс находился в своей кабине. Люк был закрыт. Это ничего не значило, люки при переходе на другую палубу закрывались автоматически на случай аварии с потерей атмосферы. Это была просто мера безопасности, не более того. И всё равно Баси казалось, что его заперли. На экране взорвался вихрь помех, затем кто-то что-то сказал. Громкость была отрегулирована так, что Бася различал голоса говорящих, но не понимал слов. В углу замигала надпись «Записывается». Рассенант мониторил и сохранял все радиопереговоры с Илосом. Возможно, таким способом Холден готовил отчет о своей миссии. Или военный корабль проделывал все по умолчанию. Все это не касалось сварщиков и подрывников, или кем он там работал на Купа и Кейт. Бася стал искать переключатель громкости, чтобы послушать разговор, когда с пульта прогремел голос Алекса. Вызов принят. Хорошо, отозвался Бася, сомневаясь, слышит ли его пилот. Он не знал, какую кнопку следует нажать для ответа. Сообщение на панели связи сменилось. Мужской голос произнёс: "Тебе ничего делать не надо. Неприятно, когда читают твои мысли". Бася собирался ответить, Когда другой мальчишеский голос сказал: "Просто говорить?" "Яцык". Второй голос это был Яцык. Теперь Бася узнал и первого, Амоса Бартона, того, кто охранял его на взлётной площадке. "Ага", ответил Амос. "Я установил связь с Россией". "Алло?" произнёс Яцык. "Привет, сын", выдавил Бася сквозь ком в горле. "Они сделали так, чтобы наш терминал снова работал", сказал Яцык. Бася догадался, что они означают Холдена и Амоса. «Да ну!» — воскликнул он. «Это здорово!» «Но говорит он только с кораблем!» В высоком голосе Яцека звенело волнение. «Видео не показывает и остального, что раньше делал, не делает!» «Ну, может, со временем они и это наладят?» «Они говорят, когда-нибудь у нас появится сеть, как по всей Солнечной системе. Тогда все можно будет!» «Это верно!» — сказал Бася. Капли воды на глазах мешали рассмотреть вспыхивающие на экране мелкие сообщения. У нас будут релейные станции и узлы связи, и мы сможем пересылать и принимать данные сквозь врата, хотя лаг всё равно останется большой. "Ха-ха", ответил Яцык и запнулся. После долгой паузы спросил: "А какой этот корабль?" "Большущий", с натужным энтузиазмом ответил Бася. "У меня собственная комната и всё такое". Я познакомился с Алексом Камалом, он знаменитый пилот. Ты в тюрьме? спросил Яцык. Нет, нет, по кораблю я могу ходить куда хочу. Они очень милые, хорошие люди, ответил Бася, а сам подумал. Я люблю вас, мне так жаль. Пожалуйста, пожалуйста, пусть с вами всё будет хорошо. А поводить корабль он тебе даёт? Так я не прошу, рассмеялся Бася. Всё равно не решился бы Корабль большой и быстрый, и на нём много пушек. Снова долгая пауза. Потом Яцык сказал: "Ты мог бы с него расстрелять корабль РЧЕ. Вот этого я не могу", ответил Бася, надеясь, что в его голосе прозвучала улыбка, что удастся перевести всё в шутку. "А надо бы, как мама. Нормально". Бася почти увидел, как сын пожал плечами. "Грустит. Я стал больше играть в футбол". У нас набралось две команды, только игроки часто меняются. Да ну. Ты и тем играешь? Сейчас в защите, но хочу быть нападающим. Слушай, защита это серьёзно, важное дело, но ну, не такое весёлое. Мальчик вроде бы опять пожал плечами. Потом оба долго молчали, думая, о чём бы поговорить. О чём можно говорить? Яцк сдался первым. Ну, и я пошёл. Эй, погоди минуту. Сказал Бася, постаравшись, чтобы голос не изменился из-за кома в горле, пытаясь говорить легко и весело. Не убегай, я хочу тебя кое о чём попросить. У нас игра, сказал Яцык. Уже скоро ребята будут злиться. Мама, сказал Бася и высморкал с рукав. Что, мама? Если ты за ней не приглядишь, она станет слишком много работать. Она всё время трудится по ночам по своей медицине и не высыпается. Я прошу позаботься, чтобы она спала. Хорошо. Это серьёзный малыш. Ты должен над ней позаботиться. Твоя сестра улетела, и это хорошо, но теперь помогать матери остался только ты. Поможешь? Хорошо, сказал Яцык. Бася не понял, грустит его мальчик или сердится, или думает о чём-то другом. До скорого, сын, сказал он. Да скоро, пап. Люблю тебя, сказал Бася, но сигнал уже прервался. Бася вытер глаза рукавом рубашки. Он плавал в темнях, глубоко дышал, целую минуту восстанавливал рваное дыхание. Потом отстегнулся и толкнулся к трапу. Двинулся он в сторону кормы. Палубный люк открылся перед ним и захлопнулся за спиной. Звук эхом разнёсся по пустому кораблю. В каюте Бася переодел рубашку и несколько минут протирал лицо влажными салфетками. На корабле была большая душевая кабина. Бася не помнил, когда в последний раз принимал настоящий душ, но работала она только когда корабль шёл под тягой. Убедившись, что больше не выглядит плаксой, Бася проплыл к кабине пилота. Пока он размышлял, стоит ли постучать, электронный глаз у люка засек его и открыл створку. Алекс был пристёгнут к пилотному креслу. А на большом дисплее перед ним прокручивались сводки о состоянии корабля и снимки Иллоса. Большой континент испещрили красные и желтые точки. Единственное зеленое обозначало первую посадку. Пилот напряженно щурился на экран, словно усилием воли что-то приказывал Вселенной. Заставлял ее вернуть команду на борт. Бася собирался уйти, когда грохнул закрывшийся люк, и Алекс поднял голову. «Привет!» сказал он, отстучав что-то на пульте. "Здравствуй", сказал Бася. "Поговорил? Всё нормально?" "Да, спасибо, что позволил воспользоваться рацией". "Не проблема, напарник", усмехнулся Алекс. "У нас оплата неповременная". Затянулось неловкое молчание. Алекс делал вид, что не замечает паузы, нажимая кнопки на пульте. "Мне разрешено здесь бывать?", спросил наконец Бася. Я не против, только ничего не хватай. Бася подтянулся к креслу за спиной у Алекса и пристегнулся. Подлокотники кресла оканчивались сложными на вид джойстиками. Бася постарался их не задеть. Это пост канонира, заметил Алекс, вместе с креслом развернувшись лицом к Басе. Мне нельзя до да ничего, оно же не подключено, нажимая любые кнопки. О, хочешь, покажу крутую штуку. Бася кивнул и опустил руки над джойстиками. Они были усеяны кнопками. Место канонира. Эти кнопки управляют смертоносным оружием Ресинанта. Видел бы его здесь за рычагами яцак. Отвернувшись, Алекс нажал что-то на своём пульте, и экран перед Басей ожил, показав такой же вид, как у Алекса. Бася всматривался в яркий лимб планеты, отыскивая первую посадку. Днём без точки указателя это было невозможно. Ночью он увидел бы искорку света. Алекс ещё что-то сделал, и изображение планеты сменилось тускло-красной грудой лавы. Эта луна плавится. Не самая большая, но всё равно задумываешься, что бы могло расплавить такую уйму камня. Ответ мы знаем. Ни фига. Я бы сказал, работа чёртовой протомолекулы. Больше Бася ничего спросить не успел, потому что запищала рация. "Алекс", отозвался пилот. "Малыш ушёл, проверь связь", произнёс голос Амаса. "Как там капитан?", спросил Алекс. "Не слишком, и опять не дал мне сделать того, что следовало. Пристрелить в упор шефа РЧА", ух, проворчал Амас. "Как приятно, когда тебя понимают. Она у них дружище." Ласково, но твёрдо сказал Алекс. Давай не будем усугублять положение. Да-да. Ты там за капитаном присмотри, продолжал Алекс. А я позабочусь о нашем старпоме. А если её обидят, тогда обломки орчи год будут сыпаться на Илос. Это уже не поможет, вздохнул Амос. Верно, согласился Алекс, не поможет, но так будет. Ладно. «Пойду искать капитана! Амос, конец связи!» Алекс поиграл кнопками, и камера снова отвернулась от планеты. Сначала экран был пуст, потом загорелась крошечная точка, не больше одного пикселя. Зум превратил ее в тяжелый корабль, раскрашенный в цвета РЧ. Алекс еще раз нажал приближение, и корабль заполнил весь экран, в центре которого мерцал маленький красный крестик. «Я с вас глаз не свожу», — выдохнул Алекс. Что там? Бася указал на крестик. Расположение реактора. Росси держит его под прицелом. Я могу пробить им сердце гаусовым снарядом в любой момент. У них и тревоги поднять не успеют. А это будет, ну, ты понимаешь. Бася руками изобразил взрыв. Нет, просто продырявит. Может, убьёт какое-то количество техников. Они не знают, что они под прицелом. «Пока нет, я как раз собираюсь сообщить, чтобы моего старпома не придушили». «Хорошо, что у тебя есть такое средство», — сказал Бася и хотел на этом остановиться, но слова сами просочились сквозь зубы. «У меня дочь на Барбо-Пикале и сын внизу на Илосе, и я не могу ни помочь им, ни защитить». Он ждал пустого сочувствия. «Да уж», — протянул Алекс, — «напортачил ты, а?» Он отстучал что-то на экране, и поверх картинки с Эдвардом Израилем вспыхнули на секунду красные слова: Рельсовая пушка готова. Сейчас буду их вызывать, сказал Алекс. Предупредишь? Скорее пригражу, ответил Алекс. Хуже подарка человеку, которого любишь, не придумать, но ничего другого у нас не осталось. Он приподнялся, повернул что-то на переборке, и из вентилятора ударила струя прохладного воздуха. Взъерошил редкие волосы пилота и высушил пот. Алекс прикрыл глаза и вздохнул. А вот мне и пригрозить нечем. Бася сам почувствовал, что скулит. Даже этого я не могу. Ага, я вот 20 лет летал в марсианском военном флоте, сказал Алекс, не открывая глаз. О, недоумённо отозвался Бася. Был женат, продолжал пилот, подставляя под струю воздуха то лицо, то шею. Бася примолчал. Он чувствовал, что предстоит история, а не беседа. Алекс расскажет сам, если не передумает. У супругов флотских жизнь довольно дореная, через минуту продолжил Алекс. Рейс военного корабля занимает от 90 до 400, а то и 500 суток. В зависимости от расположения флота и твоего места в ведомости. Место в ведомости, переспросил Бася. От того, кем ты работаешь. В общем, ты на корабле, партнёр дома, занят своими делами. Многие переходят к групповому браку и тому подобному. Но я однолюб, и жена моя была такой же, так что мы придерживались традиционного варианта. Бася покивал, хотя и знал, что Алекс его не видит. Когда строили новые купола, он проводил на поверхности по 4-5 дней подряд. Медицинская практика Люсии не позволяла выезжать вместе с мужем, хотя детей у них еще не было. Те недели тянулись долго. Представить, как это, когда таких недель 10 или 20 подряд, Басе не удалось. «Так, значит, она оставалась дома, пока я летал», — еще помолчав, сказал Алекс. Занималась своей работой, она была инженером-программистом. Хорошим программистом, кстати. Не то чтобы она из-за меня не могла оставить дом, но всё-таки, когда кого-то любишь, хочется быть с этим человеком. А мы друг друга любили. Даже хранили верность, представь себе. Нам обоим трудно давались мои отлучки. Когда я возвращался, под нами кровать трещала. Алекс дотянулся, выключил вентилятор и развернулся лицом к Баси. На его широком лице застыла грустная улыбка. Дерьмовая ситуация, но она меня не бросила. 20 лет, пока я служил, оставалась со мной. И пока я находился в порту, всё было хорошо. Она брала работу домой, а я побольше увольнительных, так что мы поздно просыпались и завтракали вместе. Работали в саду, Алекс снова закрыл глаза, и на минуто басе подчудилось, что пилот засыпает. Бывал на Марсе. Нет, ответил Бася. Жена бывала. Те районы, что поновее, построенные, когда мы разобрались, что людям нужно для счастья, уже другие. Без узких каменных коридоров. Последние годы строят широкие переходы с суймой зелени посередине, как на Церере, тькнул Бася. Я был на Церере. Ага, именно так. На Царёре тоже так строят. В общем, можно получить разрешение на уход за частью этого бульвара. Сажать что захочется. Нам отвели ломтик у нашей двери. Жена посадила огород, немного цветов, несколько саженцев острого перца. Там мы и возились. Приятное занятие, заметил Бася. Да, не открывая глазки, внул Алекс. Тогда я не понимал, Мне казалось лишний горб на спину. Честно говоря, я никогда не увлекался садоводством. Но жене нравился сад, а мне жена, и тогда этого было довольно. Она умерла? спросил Бася. Что? Господи, да нет же. А что случилось? Случилось то, что она 20 лет ждала моей отставки. И вот я ушёл с флота, и нам не приходилось больше расставаться. Она на полставки занималась своей работой, я на полставки вождением суборбитальных челноков. Мы много времени проводили в постели. Алекс открыл глаза и подмигнул. Кажется, он ждал отклика, поэтому Бася спросил: "И что тогда?" И тогда я как-то раз привёл транспортник на орбиту, и пока он разгружался, чуть не отправился заново вербоваться в марсианский военный флот. Они тебя взяли? Нет, я всё-таки не пошёл, да и всё равно был слишком стар. Но когда я вернулся, мы страшно разругались из-за какой-то чепухи. Не помню даже из-за чего. Чёрт, я уже тогда понял, из-за чего мы ссоримся, хотя вроде как и не понимал. Ты собрался уйти? Нет, я на самом деле никогда не собирался её бросать. Я всегда хотел быть с ней, но я не мог без полётов. Она ждала меня двадцать лет и привыкла думать, что после отставки мы станем целиком принадлежать друг другу. Она оттрубила свое так же, как я, и заслуживала того, на что рассчитывала. Бася ждал продолжения, как удара в живот. Он невольно сравнивал эту историю с собственной. — И все-таки ты ушел. Алекс не отвечал и не шевелился. Просто плавал в ремнях пилотского кресла, как труп в воде. А когда заговорил, голос прозвучал тихо и сдавленно, словно он признавался в чём-то постыдном и надеялся, что его не услышат. Однажды я бросил работу в транзитной фирме и перешёл через дорогу к офису чисто прозрачна. Подписал пятигодичный контракт на перевозку льда от Сатурна. Вот кто я такой. Не садовод и не пилот челноков, и как выяснилось, не муж Я, дальнабойщик. Я родился, чтобы гонять металлические пузырьки с воздухом через океан пустоты. Ты не виноват, сказал Бася. Нет, согласился Алекс. Бывает, человек придает любимого только тем, что он такой, какой есть. Я такой, как есть, а не такой, как хотелось бы моей жене, и поэтому что-то сломалось. Ты решил заняться тем, чем занимался там на планете, и поэтому ты здесь со мной, а не там с семьёй. Алекс подался вперёд, взял руки Баси. Всё равно, оно на тебе. Я никогда не забуду, что оказался не тем, кого 20 лет ждала моя жена, и никогда не смогу этого исправить. Не жалей себя, чёрт с тобой, ты подвёл людей, которых любишь. Они расплачиваются за это уже сейчас, и ты предаёшь их каждую секунду, когда не берёшь всё дерьмо на себя. Для Баси это оказалось как пощёчина. Он попытался вскочить, ремни отбросили его назад, как муху в паутине. Первым движением было порвать ремни и высвободиться. Он сдержался и спросил: "Так что же мне делать?" "Мне бы", сказал Алекс, "своё разгрести. Куда мне думать ещё и о твоём?" Как её звали? спросил Бася. Талиса, сказал Алекс. Её зовут Талиса. Каждый раз, когда я произношу это имя, я чувствую себя мешком дерьма, который льёт через край. Талиса, повторил Бася. И вот что я тебе скажу. Я больше не подведу людей, которые мне дороги. Никогда, если это будет в моих силах. Да, кстати, «Мне надо сделать вызов», — закончил он с пугающе светлой улыбкой.